Бона Флор поняла, что муж вовсе не обсуждает с ней случившееся, а просто ставит ее в известность. В доме появился настоящий мужчина, хозяин и господин. Подумала она и улыбнулась. Мой муж, мой господин, он прав. Она тоже не потерпела бы неуважения к своему мужу. Доктор Косторко, подумать, какая дерзость. Новую экономку доктор Теодора Косторко нанял не по рекомендации какой-то соседки. У нее на руках были хорошие отзывы, которые он вдобавок проверил по телефону. Вот это настоящий порядок. Мадолена отличалась не только чистоплотностью, но и удивительной педантичностью. Все лежало у нее на своих местах, не то что раньше, когда Дона Флор не знала, где найти ту или иную вещь, которая ей вдруг была нужна. «Марилда, ты не видела поваренную книгу?» София не помнит, куда ее задевала. Или, София, куда ты делала венчик? Господи, в этом доме никогда ничего не найдешь. Доктор с присущим ему вкусом и знанием дела выбрал для всех вещей свое место и велел служанке по окончанию уроков и после уборки каждую вещь класть туда, куда он наклеил бумажки, на которых затейливыми печатными буквами было написано Хлебный нож, яйца, цири, цири, цири, пила, ступка и так далее. А также радиоприемник, ваза для цветов, ликеры, рубашки доктора Теодора, белье госпожи. Боже мой, изумилась дона Флор, я-то думала, у меня в доме порядок. Теодора, дорогой мой, ты совершил чудо. Никакого чуда, дорогая, просто тебе не хватало системы. После того, как маму разбил паралич, мне пришлось взять на себя все заботы по дому. Я привык к порядку. В нашем доме порядок тем более необходим, поскольку здесь и жилое помещение, и школа. Ты же сама настояла на том, чтобы продолжать занятия. Хотя, по-моему, тебе следовало оставить эти изнурительные уроки, ведь я зарабатываю достаточно. Мы уже говорили об этом, Теодоро. И давай больше к этому не возвращаться. Зачем зря спорить? и права, Флор, прости. Больше никогда я не коснусь этой темы. Разве только ты сама захочешь. Успокойся, дорогая. Поверь, я не хотел тебя огорчить. Теперь в доме Доны Флор часто слышалось «мой дорогой», «моя дорогая». Здесь царили любовь и взаимная вежливость ибо доктор Теодора придерживался того мнения вежливость необходимый спутник любви. Он всегда был очень любезен женой, не сомневаясь, что и она будет ему платить тем же. Подойдя к Донни Флор, доктор Теодора поцеловал ее в щеку и извинился за то, что затронул неприятную тему. Еще во время помолвки он предложил Донни Флор закрыть школу, убедительно доказав, что и сам в состоянии дать ей все необходимое и даже некоторую роскошь. Однако Дона Флор не согласилась. Без школы она не мыслила своей жизни, привыкнув трудиться с детских лет и всегда иметь свой заработок. Что бы она делала без собственных денег, когда сбежала от матери? А надо было покупать мебель, оформлять брачный контракт, аренду дома, вообще жить – Что бы она делала, когда вдруг овдовела? Ведь Гуляка ничего ей не оставил, кроме долгов. Не будь школы, Бонна Флора оказалась бы в очень затруднительном положении. Вот почему она так ценила свою работу и те деньги, которые ей удалось скопить. Для нее занятия в школе вовсе не были изнурительными. Наоборот, приносили радость. Школа помогла ей пережить одиночество, А в первые годы замужества спасла от отчаяния. Скольких замечательных подруг нашла она у плиты. Подруг, чья дружба дороже всяких денег. Нет, она ни за что не откажется от школы, от своего заработка, от своей полезной профессии. Пока доктор Теодора был в аптеке, он отправлялся туда к восьми, приходил домой на завтрак и сиесту, а затем работал до шести вечера. Дона Флор занималась с ученицами. Да и куда она бы стала девать свободное время? Шушукаться с кумушками во главе с Доной Динорой, перемывая косточки всем подряд? Или торчать в окне, словно манекен в витрине, на потеху прохожим, такетничая с мужчинами?